Желез, свист шелка. Он повернул голову. Щепуха. Причуды памяти. В комнате было пустое. Странное дело, ему захотелось плакать. Он с трудом поднялся с кресла, превозмогая боль в ноге. Подошел к окну, из которого открывался вид на островерхие крыши французского квартала. Его снова стали называть «Вье-Каре», как в давние времена. Над Джексон сквер и шпили собора сверкающие в лучах солнца. За ними бурлила мутная Миссисипи. По всему ее фарватеру стояли бросив якорь корабли в ожидании своей очереди у переполненных пристаней. Примета времени, подумал Трент. С XVIII века Нью-Арлиан поочередно то богател, то нищал. Пароходы, железные дороги, хлопок. Рабство, освобождение негров, каналы, войны, туристы — все это принесло свою долю достатка и бедствий. Сейчас волею судьбы Нью-Арлиан процветал, но, по видимому, Сент-Грегори это не коснулось. Но разве это так уж важно? — подумал Трент. Хотя бы для меня лично. Стоит ли драться за гостиницу? Не лучше ли сдаться, продать все? а это можно сделать хоть сейчас и погрузиться в забвение. Картицокиев назначит хорошую цену, его компания имеет солидную репутацию и сам тренд в накладе не останется. После выплаты огромной задолженности по загладной, после расчета с мелкими акционерами тренда останется достаточно денег для того, чтобы до конца дней жить ни в чем себе не отказывая. Итак. «Единственная возможность – капитуляция. Надо подчиниться воле времени. В конце концов, что такое гостиница? Кирпич, стекло, штукатурка? Он старался превратить это в нечто большее. Не удалось. Пропадает все пропадом. Но если продать гостиницу, что ему останется? Ничего. Сам он лишится даже призраков, населяющих эти комнаты». Разрываемые сомнениями, Трент стоял у окна и смотрел на город. Сколько перемен видел этот город: французы, испанцы, американцы. Но Нью-Арлиана остался самим собой, единственным в своем роде среди всеобщей обезлички. Нет, не станет он продавать Сент-Грегори. Пока не станет. Будет держаться, пока есть надежды. В его распоряжении четыре дня. Надо где-то раздобыть деньги для уплаты по закладной. Это главное. А убыточность сдела временная. Конъюнктура вскоре улучшится. Сен-Грегори останется независимым и платежеспособным. Решившись, тренд уже не мог спокойно устоять на месте. Он перешел прихрамывая к противоположному окну. и увидел далеко в небе серебристый блеск самолета реактивный лайнер шел на посадку Трент подумал интересно не этим ли рейсом летит Оклив в девять тридцать Кристин Фрэнсис отправилась на розыск начальника кредитного отдела Сэма Якубца и нашла его в вестибюле коренастый лысеющий Сэм стоял за барьером администраторов, просматривая регистрационный журнал, в который были вписаны имена всех клиентов. Потому как он нервно и торопливо листал страницы, постороннему человеку могло показаться, что Сэм Якубец относится к работе поверхностно. На самом же деле его цепкий ум и энциклопедическая память не упускали ни малейшей подробности. Благодаря этим его качествам Гостиница уже сэкономила тысячи долларов. Покончив с журналом, Сэм стал быстро просматривать учетные карточки. Такие карточки заводились на каждого клиента, потом закладывались в счетно-решающее устройство. Он внимательно прочитывал фамилию, щуря при этом близорукие глаза, затем бросал взгляд на общий итог и иногда делал пометку в блокноте. Когда подошла Кристин, он на секунду поднял голову. Освобожу через несколько минут, мистер Фрэнсис, и продолжал работать. Я подожду. Есть что-нибудь сегодня? Не отрываясь от карточек, Сэм кивнул. Например.